Глава двадцать восьмая. «Мама!» — жалобно пролепетала Вика, судорожно пытаясь достать из кармана давно уже отправившийся на отдых пистолет. «Мамочка!» — рык приблизился, вернее, сузил круг охвата. Но те кто производил эти жуткие звуки, видно все еще не было. И сейчас беглянка больше всего хотела услышать человеческие голоса, Пусть даже фон Клодца, сотоварищи, главное, чтобы рычащие за деревьями звери, не были дикими. Но ничего, вернее, никого разумного. И пистолет, небрежно засунутый в один из многочисленных багажных отделений ее брючат, повел себя самым свинским, самым подлым образом. Наверное, голливудских фильмов насмотрелся, где ни один триллер не обойдется без обязательного штампа. Герой или героиня убегает зла, ни за что не попадет сразу в замочную скважину квартиры или автомобиля. Он, она будет лихорадочно тыкать дрожащими руками куда угодно, только не в узкую прорезь замка. Ну да, руки сейчас тоже заражены тремором, что, между прочим, неудивительно в данной ситуации. Сложно, знаете ли, спокойно курить бамбу, когда вокруг тебя сжимается кольцо хищных зубастиков. Но ведь прорезь кармана, незамочная скважина, пошире будет. Так какого же черта этот дурацкий пистолет не вылезает?» Кретинка Дубовая нашла к чему прислушиваться к голосам в голове. Они, видите ли, сказали, что ее никто не тронет. И она, как послушная девочка, запихала оттягивавший руки пистолет в портки. Отчаянно сдерживаемые слезы все-таки прорвали плотину, наспех сооруженную силой воли. и по бедным фонтанам брызнулись глаз. И процентный состав этих слёз очень сложно было идентифицировать. Отчаяние, злой страх всё смешалось в горько-солёном коктейле. Вика, всхлипывая, шмыгая носом, всё дёргала и застрявший пистолет, с ужасом вглядывая стремительно сгущающуюся темень. И её ужас, её отчаяние возбуждали волков ещё больше. Рычание становилось всё громче и громче. «Да!» Именно волков, числом три штуки. Они больше не прятались за стволами, ведь бояться нечего. Жертва, от которой все еще пахнет грохочущей смертью, так и не вытащила большой палки, из которой обычно вырывается огонь и боль. Она смешно дергалась, ну и только. И пахло правильно загнанной ланью, а значит, к этому запаху вот-вот присоединится самый вкусный, самый сладкий запах свежей крови. «Добрая охота нам всем!» Они снова расступились, обходя двуногую добычу с трех сторон. Вожак, смотревший сейчас прямо в бледное лицо добычи, слегка присел на задней лапы, готовясь к прыжку. Двуногая вскрикнула и заслонилась своими слабыми лапками, словно эти две веточки могли успешно защитить от мощных клыков. И в этот момент... Откуда-то накатилась волна дикого, необъяснимого ужаса, врезавшаяся наотмашь. Она мгновенно затопила разум, голод, азарт охоты, в одну секунду превратив матерых хищников в слабых волчат, только-только открывших глазки. Сейчас, вот сейчас желтые мощные клыки вонзятся в ее горло. Наверное, будет больно, очень больно, хоть бы умереть побыстрее, не чувствовать, как тебя рвут на части, пожирают заживо. Бешено колотящееся грудную клетку сердца продолжало отсчитывать мгновение жизни, одно, второе, третье, и ничего не происходило. Оскаленная волчья морда, от которой Вика заслонилась ладошками, так и не приблизилась вплотную. И те двое, что собирались рвать ее бока, тоже почему-то медлили. И рычания больше нет, вместо него слышатся какие-то странные звуки, похожие на скулеж щенят. Девушка слегка раздвинула пальцы и осторожно посмотрела сквозь теплый розовый заборчик. Затем опустила руки и ошарашенно уставилась на пятившихся в лес трех матерых волчар, здоровенных таких лобастых, с мощными лапами и поджарыми телами хищников, а еще с поджатыми хвостами и плотно прижатыми к голове ушами и с бесконечным ужасом в желтых глазах. Причем глаза эти были направлены на Вику, а значит, источником бесконечного страха была она, и от нее сейчас уползали, жалобно скуля и подвывая матерые зверюги? Это как? Все. Разум вывесил белый флаг и дезертировал с поля боя, предоставив хозяйке разбираться в происходящем самостоятельно. Результат дезертиства проявился немедленно. Вика стекла на землю и захихикала. Сначала тихо, в полголоса, потом звук стал нарастать. А вот уже хихик превратился в смех, а затем в хохот. Безумный такой, опасный. Гораздо опаснее того недавнего, когда она смеялась над собственным диалогом с внутренним голосом, остановить который самостоятельно она уже не могла. и некому было отхлестать девушку по щекам, облить водой, да хотя бы встряхнуть хорошенько, возвращая забившийся в самый дальний угол души рассудок. Вокруг был только лес, да подкрадывающаяся на мягких лапах ночь. «Проблемка!» — прошелестел ветер. «Придется задействовать локо. Минут через десять, когда безумный хохот уже превратился в клёкот, Из-за ближайшего дерева бесшумно появился гигантский волк. Хотя, и если присмотреться к зверю внимательнее, становилось ясно, что в его появлении на свет поучаствовали не только волки. Один из родителей был псом. Причем большим псом, очень большим и очень мощным. Но присматриваться было некому. Скорчившаяся на земле девушка, похоже, вообще не заметила появления зверя волк, во внешне он все же больше походил на этого родителя, приблизился к Вике и пару секунд постоял над ней, шумно принюхиваясь. Затем наклонился и потыкал носом девушку в щеку. Странные звуки, от которых чуткие звериные уши болезненно поддрагивали и норовили прижаться к голове, чтобы уменьшить громкость, не прекратились. И закатившиеся под Вики глаза не вернулись на место. Ну что ж, попробуем пошевелить эту странную двуногую осыпь. Правда, пахла осыпь хорошо, даже сквозь запах страха пробивался слабый аромат цветов и мёда. Лапой. Безрезультатно. Волк шлепнулся попой на землю и склонил лобастую башку на бок. Потом перекатил ее на другое плечо, сосредоточенно рассматривая изгибавшееся в судорогах тело. Затем тяжело вздохнул, поднялся и медленно пошел вокруг девушки, ворачиваясь от пинающих воздух конечностей. Остановился, примерился и ловко цапнул зубами за левое предплечье. Серьезно так цапнул? Судя по мгновенно расплакавшейся кровавыми слезами руке. Лок, ты что, фонарил? Волк нетерпеливо махнул башкой и цапнул еще раз, а потом зарычал громко, страшно. Прямо в нежные девичьи ушка. И слегка отошел в сторону, ожидая результата. Ждать пришлось недолго.